103. Гуру. Человек предполагает, но располагает уже не он. Сколько больших и малых начинаний было основано на предположениях. Но следствие не принесли совершенно противоположное ожидаемо. Не знает человек, но знают владыки. И лучше полагаться на их решение. Они знают течение эволюции и направляют ее. Войти в эволюционный поток значит действовать в с космической волей.